Братья тьмы. Силы зла и методы их деятельности. 16 июля 1935 года. Братья тьмы, конечно, встречаются среди самого человечества. Они очень многочисленны и неудивительно, ибо путь их — путь удовлетворения низших страстей, процент истинных тружников света, ничтожен. Также и процент светляков не так уж велик, тем более, что очень часто светляки в неведении своем и в силу теплоты или непротивления злу трудятся на пользу братьев тьмы. Трудно даже представить себе, насколько изощрены духи, принадлежащие к большим степеням среди сознательно работающих на разъединение братьев тьмы. Как сказано, они очень любят пользоваться подошедшими к учению света и приобщившимися к ячейкам добра, но шаткими в преданности и убеждениях своих. Играя на их шаткости и внушая им сомнения, они могут через них вносить смуту и разложение. Вот почему советуется такая осторожность при приближении к учению новых неиспытанных душ. Братья тьмы очень любят большие интеллекты, развившиеся за счет сердца, ибо через них можно особенно тонко действовать. Ведь только самые грубые духи набрасываются и пользуются низкими сознаниями. Если бесы угрожают людям, то архангелу сам сатана. Если мелкие бесы досаждают братьям, то сам сатана подвязается у отшельников, как сказано в первой книге: Листы сада мории. Знаю тебя, скребущийся в дверь. Ты надеешься на плечах гостя проникнуть в мой дом. Знаю тебя. Ты стал изысканным и находчивым, даже находчивее многих моих. Ты прикрепил застежки и устроил одежды. Ты даже изучил все слова мои. Слышу, даже повторяешь радость. Но тут я остановлю тебя. Ты не дерзнешь сказать радость любви. Твоя радость — радость ненависти. Но за ненавистью колышится безобразная тень сомнения, и не годится для щита сомнения. Я приму в щит мой все твои стрелы. Но если будешь упорствовать, я пошлю тебе с улыбкой только одну. Так защитимся от всех шатающихся. Вы спрашиваете о времени появления братьев тьмы. Строго говоря, братья тьмы появились одновременно с братьями света то есть с момента появления в человеке зачатка рассудка и сознательной, то есть свободной воли. При проблеске распознавания появляется первое понятие добра и зла, и уже сознательная воля направляет человека в ту или иную сторону. Но вполне организованный стан братьев тьмы получил свое начало уже в четвертой расе, в Атлантиде. Их великий бой с сынами мудрости или света окончился победою последних и гибелью Атлантиды.